Евангелие от Луки, 18 глава, 7-й, 8 стих. Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а Ганс все так же одиноко жил на острове, окруженный красивыми цветами и различными зверями. С помощью найденных инструментов Он смог сделать себе примитивную мебель и заготовить дрова для приготовления пищи. Но одиночество подавляло и тяготило его сердце. Он ежедневно молился Богу и благодарил Спасителя за охрану и помощь и усиленно просил вывести его из этого положения. Ганс попросил Господа направить к острову капитана какого-нибудь корабля. Он сколотил высокий столб и установил его на одном холме у берега. На верхушку столба он повязал несколько белых тряпок, которые тоже были в сундуке, в надежде, что когда-нибудь здесь проплывет какой-нибудь корабль и заметит сигнальный флаг. Для отсчета времени он собирал на берегу моря ракушки и ложил их в пещере в один ряд. Когда в ряду было 30 ракушек, Он собирал их в кучу и знал, что снова прошел месяц. Каждый седьмой день он отдыхал, считая его воскресеньем. Он, конечно, не знал, действительно ли этот день был воскресеньем, но Бог тоже в седьмой день отдыхал, и поэтому Ганс сам установил себе воскресенье. На холме рядом со столбом на котором висел сигнальный флаг, он сложил также кучу сухих веток, чтобы подавать дымовые сигналы. Если вдруг мимо острова будут проплывать корабли. Шесть раз он зажигал костер и махал самодельным флагом, приближающимся кораблям, но они каждый раз исчезали за далеким горизонтом. Но Ганс продолжал молиться Богу. Прошло много времени, прежде чем он снова увидел корабль. Весь взволнованный, он зажег свой костер и отчаянно замахал флагом. Корабль стал приближаться. Потом он увидел, как спустили якорь. В лодку сели один офицер и несколько матросов и поплыли к берегу. Ганс упал на колени и стал молиться. «Великий Бог!» Ты услышал мою молитву. Ты творишь все в свое время. Матросы и офицер были из Англии. Они забрали с собой этого обросшего, незнакомого им человека, и поплыли в Англию. Там Ганс отыскал корабль, на котором он и прибыл на родину. Мать встретила его громким Аллилуйя. Она считала своего сына давно погибшим. Ганс рассказал своей счастливой матери о всех встретившихся ему опасностях, а также об охране Божьей и его милости. «Если бы Бог не помог мне, я бы никогда больше не увидел тебя на земле», — сказал он. Его рассказы длились до позднего вечера, а за окном, как и много лет тому назад, тихо бились о берег волны. Поблагодарим Господа за то, что помощь Его приходит всегда вовремя. Не забудем в наших молитвах о тех, кто находится в пути на машине, на самолете или на корабле.